Том писем Махатм к Синнату выдержал уже до 20 изданий, и, если не ошибаюсь, переведен на другие европейские языки конечно, за исключением русского. Ведь мы должны сидеть еще в Киндергартене, недоросли мы до свободы мышления. Мы еще в младенчестве, и нам нужны заборчики и повода. Так решают за нас наши духовные водители. Впрочем, наше самоедство лишь подтверждает эту незрелость мысли. Но давно сказано, что не хулители от малого сознания строить будут новую страну, но здравый рассудок стотысячных. Именно Иван стотысячный спасет свою страну именно черед за Иваном, именно Ивану стотысячному будет дана возможность проявить свой потенциал, но Иван этот не тот, каким его знали раньше. Иван этот предъявит новые требования и запросы. Ему нужна будет вера прочная, вера обоснованная, не расходящаяся с жизнью. И правозвестники ее должны будут применить веру эту в жизнь. На личном примере, иначе не утвердить. Познание и страдавшихся людей, потерявших веру в справедливость, милосердие и защиту Отца Небесного нельзя вернуть в прежние мертвящие оковы. Если и возможен духовный подъем, то по своему смыслу и качеству он будет иным. Нежели это мерещится некоторым умам, и чтобы утвердиться, ему нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. Нельзя закрывать глаза. Большой сдвиг произошел в сознании людей. Ведь страдание великий учитель и трансмутатор. Не серенькая спокойная жизнь просвещает нас. Нужно готовить сознание свое к разрешению многих проблем. Трудно будет сознанию, закостеневшему, неизжившему старые предрассудки. Новая церковь должна явиться на смену старой в полном сиянии красоты подвига Иисусова. Она должна будет собрать Великий Вселенский собор и просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших соборов должна будет изучить сочинение первых христианских философов и отцов церкви, ближайших ко времени Иисусову. И тогда вся красота подвига Иисуса, вся ширь его учения будет понята ими в духе, но не в мертвой букве часто искаженных писаний. И только тогда будет заложена новая религия, религия духа. Не на горе сей, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время,